«Антарктическая зона разлома – ноль. Дата не определена». Сцепившихся драчунов должно было размазать по замшелым камням древней стены, как масло по бутерброду. И факт, что этого не случилось, должен был несказанно радовать. Но радости не испытал никто. Это можно было сказать с полной уверенностью. Попавшие под выстрел Квестеры и Лектор пролетели метров 100-150, в зависимости от массы и аэродинамики, и рухнули на колючий... Нет, не песок. На колючий снег. Андрей сумел кое-как сгруппироваться, поэтому сделал еще и пару кувырков, прежде чем увяз в снегу. Шурочка приземлилась плашмя и самая первая, а Каспер рухнул в 300 метрах от нее. Выиграл неофициальные соревнования по серфингу на ударной волне «Лектор». Он улетел дальше всех, но приземлился удачно, а потому сразу же вскочил и принял боевую стойку для продолжения ножевого боя. Действовал он на адреналине из последних сил, обливаясь кровью, которая текла из ушей и носа, но с полной решимостью довести дело до конца. От ближайшего противника, Лунёва, его отделяло метров тридцать. Но лектора это не смутило. Он напряженно ждал атаки и не опустил руки, даже когда Андрей подал ему знак, что никакой атаки не последует. «Тайм-аут!» – крикнул Лунев, пытаясь перекричать вой ледяного ветра. «Оставайся на месте!» «Ты тоже!» – крикнул Лектор. Андрей не ответил. От холодного ветра перехватило дыхание. Он отмахнулся и, медленно проваливаясь в снег по колени, побрел к своим. И Каспер и Шурочка уже оправились от потрясения и теперь пытались сориентироваться на местности. То есть отчаянно вертели головами, рефлекторно прижимаясь друг к другу. И правильно, температура в негостеприимном местечке явно была гораздо ниже нуля. На несколько десятков градусов. Да еще этот ветер. Одетых в летнюю униформу людей в подобном морозильнике ждал очень скорый и без сомнений печальный конец. Минут десять от силы и финал. Чтобы выжить, следовало срочно что-то придумывать. Первое, что пришло в голову, воспользоваться пакалями и прыгнуть куда-нибудь в теплые края. Но для этого троица следовало воссоединиться. Вот Андрей и двинулся навстречу парочке. Что в случае успеха затеи станет с Лектором, интересовало Лунева меньше всего. Даже наоборот, он был заинтересован как раз оставить этого упыря в ледяной пустыне. Где бы она ни находилась, выбраться отсюда у лектора не было никаких шансов. Что и требовалось Андрею, в частности, и человечеству в целом. м м где трясясь от холода, как припадочная выкрикнула Шурочка, когда Андрей подошел ближе. «Если на Земле, то в Антарктике!» – уверенно ответил Лунев. «Только здесь в июле разгар зимы и все минус шестьдесят, а то и ниже!» Так холодно. Каспер прикрыл ладонями уши. Мы окалеем! Точно. Андрей добрался до парочки и сгреб друзей в охапку. Прижимайтесь плотнее. Сейчас попробуем прыгнуть отсюда куда подальше. Каспер и Шурочка вцепились Андрею в ремень. Лунев сложил пакали двумя парами и ударил получившиеся стопки друг от друга. Никакого эффекта не последовало. Это было очевидно, но Андрей все-таки рефлекторно осмотрелся. Всех изменений. С горизонта исчез Лектор. То есть, либо Пакали перебросили Троицу в другую часть ледяной пустыни, либо вообще не сработали. А Лектор просто куда-то провалился или упал, поскольку начал замерзать. Последнюю версию подтвердила цепочка следов, оставленных Андреем. Группа осталась на месте. Пакали не сработали. Андрей торопливо сложил их иначе. Стукнул чуть сильнее, затем попробовал другие комбинации но результата не добился. Артефакты зависли по полной программе. Почти как тогда в трюме сухогруза в Восточно-Китайском море. Главным и принципиальным отличием стало сугубо внутреннее ощущение, что пакали все-таки не отключились. Андрей сложил артефакты в порядке, в соответствующем подсказке и догадка получила подтверждение. Вещицы мелко завибрировали, то есть они работали, но перемещать владельца и компанию не желали. Почему? Эта функция вырубилась в результате выстрела оружия Серого? Вместе с энергией выстрела Пакали получили от Серого закодированный приказ разобраться с игроками? Имелась еще какая-то причина. Гадать можно было вечно, но, к сожалению, столько времени квестеры не имели. Пять минут в лучшем случае, да и то условно. Пальцы уже окоченели настолько, что Андрей едва не выронил артефакты. «Мы умрем?» – тихо спросила Шурочка, и, не дожидаясь ответа, уткнулась Касперу в грудь. «Мы что-нибудь придумаем?» – Костя погладил ее по голове. «Прижимайся сильнее, не стесняйся. Андрей, надо рыть снару. нору». «Присядем для начала. Прижимайте руки к груди, грейте сердце». «Может, лучше д двигаться?» «Не поможет, не та температура за бортом». Лунев утоптал колючий, хрустящий, но достаточно плотный снег. Глубже полуметра снег не просил. Получилась всего-то ложбинка, но и такое жалкое укрытие от ледяного ветра могло добавить замерзающим квесторам пару минут. «Так лучше», — сказала Шурочка. «Но все равно мне страшно. Почему так получилось? Мы ведь по победили, нет?» «И да, и нет», — ответил Андрей. «Ключевых паколей должно быть пять. У нас четыре». «Почему мастер игры не даст нам еще один шанс?» «Мастер не знает, где мы», — вдруг выпалил Каспер. «Если мы прыгнули в логово того серого, претендента на должность мастера, наше местоположение для мастера загадка». «Значит, мы пр пропали?» — Шурочка всхлипнула. «Если найдем зеркальный паколь, можем выкарабкаться. Чтобы другие серые, кроме претендента, увидели эту зону, требуется полный ключевой комплект». Андрей, они вибрируют. Да, пятый рядом, но я не понимаю, куда идти. Как только собираюсь встать и сделать шаг, они затихают. Значит, Каспер указал большим пальцем вниз, но не предсказывая квесторам скорую гибель, а указывая направление, в котором следует двигаться, чтобы найти пятый паколь. Каким образом? Андрей пожал плечами. Думаю, ты прав, но под нами может быть несколько километров снега. Вибрация пакалей вдруг усилилась. Андрей положил стопку на ладонь, чтобы процесс видели спутники. Какое-то время спустя пакали начали еще и разогреваться. Мизерных толик тепла не хватало, чтобы согреть замерзающих людей, но все равно разогрев артефактов вселял в квестеров надежду, что они могут урвать у судьбы еще несколько минут жизни. Неожиданно стопка пакалей самопроизвольно соскользнула с ладони, и Андрей не успел ее поймать. Мышцы остыли, почти закоченели, поэтому среагировал он вовремя, но сделать ничего не успел. Впрочем, это было к лучшему, иначе Андрей наверняка получил бы какое-нибудь повреждение. Как только пакали коснулись снега, за унывную песню антарктического ветра прервал оглушительный взрыв. Басовитый, раскатистый, похожий на гром летней грозы. Снег вокруг квесторов на расстоянии около сотни метров в любую сторону вдруг поднялся на дыбы и взметнулся к небу гигантскими фонтанами, словно взорвались мощные заряды, заложенные на границе двухсотметрового в диаметре круга. Плотность снежных фонтанов была запредельной, а высота в несколько десятков метров. Поэтому квесторам даже почудилось, что они провалились в снежный колодец. Не хватало только ощущения свободного падения. Основная снежная масса вскоре рухнула обратно, однако немало искрящейся пыли зависло в воздухе, и никакие усилия ветра не смогли развеять эту пелену. Она закручивалась вихрями, взмывала ввысь, пикировала к поверхности, но держалась в воздухе. Такая вот упрямая стихия. А в центре образованного снежными брустверами круга снег начал стремительно таять. Вот только пользы замерзающим квестерам от этого процесса не было никакой. На лютом морозе водяной пар сразу же вновь превращался в снег. Правда, этот снег не падал обратно в воронку, а устремлялся к низким полярным небесам, увлекая за собой и ту снежную пыль, что не успела сесть после взрыва. Начавшийся снегопад, наоборот, заставил людей на время изумленно открыть рты. Впрочем, ненадолго. Ведь это была не иллюзия, как в случае с водяной линзой на дне Московского моря. В вековых снегах Антарктики образовалась настоящая воронка. И троица квестеров медленно сползала на ее дно, все глубже и глубже. В поднявшейся метели ничего не было видно, но по ощущениям скорость плавного падения росла. Такими темпами через несколько минут квестеры могли очутиться на дне самой глубокой в мире снежной ямы. Но что хуже всего, по мере погружения не становилось теплее, так что яма вполне могла стать и самой глубокой в мире могилой. Андрею не хотелось накликивать беду, но что он мог поделать, если это была чистая логика? Под ледяным ветром или в снежной яме шансов у квестеров не оставалось. Погружение продолжалось, и драгоценные минуты вместе со снегом таяли и тут же возгонялись, улетая в небытие. Шурочка заснула первой. Каспер и Андрей пытались ее растолкать, но бесполезно. Девушка сначала прекратила трястись, обмякла, а затем ее тело начало стремительно остывать. Каспер в отчаянии обнял девушку и крепко прижал к себе, да так и замер. А в следующий момент… Андрей вдруг почувствовал, что плавное падение закончилось. Более того, вдруг утихла и метель над головой. Лунев поднял взгляд и в очередной раз мысленно поаплодировал мастеру игры. Он был не всемогущим, но предсказания формулировал точно. Снежинки застыли, как на стоп-кадре. Андрей вспомнил последнюю строчку подсказки мастера. «Останавливает время август?» Получалось досрочное выполнение пожелания мастера в июле. К тому же кровь земли пока не брызнула на зеркало неба, но по большому счету. Неожиданно Андрей понял, что под ними не снег, а твердая почва. Было бы трудно объяснить, чем отличалась промерзшая земля от шершавого каменной твердости тысячелетнего снега, но Лунев чувствовал, что сидит именно на грунте. Кромешная темнота на дне километровой воронки мешала убедиться, что догадка верна на ощупь тоже не получалось. Закоченевшие пальцы ничего не чувствовали. Но и без таких доказательств Андрей знал, что прав. По-прежнему не надеясь что-то разглядеть, опять по большей части рефлекторно, Лунев попытался осмотреться и вдруг понял, что видит оброненные им пакали. Вещицы тускло светились в кромешной тьме, причем каждая своим отцветом. Артефакты лежали неровной кучкой неподалеку от замерзших квестеров, и теперь паколей было пять. Зеркальный лежал ближе, а на нем, частично перекрывая, лежал красный. Затем золотой, черный и белый. Все как в подсказке. Белый тигр, черная птица, зубы иблиса и кровь земли на зеркале неба. Андрею на миг почудилось, что он и впрямь видит в зеркальном артефакте отражение краев гигантской воронки, застывшие в воздухе снежинки и низкое полярное небо. А затем перед глазами вдруг возникла пелена. Лунев понял, что засыпает с открытыми глазами, но бороться у него не осталось сил. Последним, что он увидел, были мутные серые образы, возникшие его во цветах паколей. Подняли серые образы комплект Пакали или нет, Андрей не узнал. Смертельный холод, наконец, полностью парализовал тело, и время для Лунева действительно остановилось.